Маневры или маневры? Смотрю я как-то новости по одному из каналов, и вдруг ведущий, говоря об учениях в Средиземном море, произносит «маневры». Да-да, так и было сказано. В Средиземном море сейчас проходят крупномасштабные маневры с участием, ну и так далее. Причем повторялось это неоднократно, стал быть, не оговорился ведущий. Он действительно думает, что слово «маневры» произносится именно так. И как на грех, в последующие дни я натыкалась на это слово постоянно. стал быть, пришло время разобраться. Итак, маневры. Словарь ударений никаких вариантов нам не предлагает вообще: маневры и только маневры. Маневр, маневренность, маневренный. Собственно, тут и объяснять-то нечего. Слово французское маневр. В точности так оно и произносится. Посмотрим-ка в словаре иностранных слов: маневр. организованное и быстрое передвижение войск или флота с целью создания наиболее выгодной группировки своих сил и средств при выполнении боевой задачи. Уф, немного длинновато, конечно, но в общем понятно. Те маневры, о которых шла речь в новостях – это военные учения, крупные, обычно двухсторонние, как пишет все тот же словарь иностранных слов. Какие у нас еще бывают маневры? На железной дороге, когда локомотивы и вагоны передвигаются по путям, Нам со стороны может показаться, что беспорядочно, а на самом деле там сортируются вагоны, составляются поезда. В общем, происходит нечто разумное. Все это — маневры. Есть только одно «но». Справедливости ради надо сказать, что в словаре орфоэпическом, где приводятся обычно все возможные варианты, дается как допустимое произнесение — маневр. Оно старое, так писали и говорили в XVIII — начале XIX века. Если человек говорит так сейчас, это звучит как грубая ошибка. Так что маневр и еще раз маневр. Да, мы забыли еще об одном слове из этой семейки прилагательное маневровый. Это о чем-нибудь, что служит для маневров. Маневровый паровоз маневровый состав. В этом и только в этом слове корень маневр видоизменяется. Маневр, маневренность, маневренный, но маневровый.